Воздушные лыжи Я водные лыжи почти ненавижу, Когда надеваю воздушные лыжи. Полжизни вложил я в воздушные лыжи, Полунеба за трос вырывая двужильно. Мои правозавестники кончили грыжей, Воздушные лыжи со мною дружили. Ты плаваешь слабо, мой гибкий товарищ. Ты воздух хватаешь, как водная лилия. На водные доски тебя не поставишь. Я ставлю тебя на воздушные лыжи. Не ешь до звезды и питайся любовью, Сдирая лодыжки, а воздух и крыши Семья тебя кроет с периткой бесстыжей. За то, что познала воздушные лыжи. Пойми, что энергия — та же материя, Ладошка твоя щурит свет моны лизы, Но только одна, не катайся смертельно, Когда я уснул, ты взяла мои лыжи. Я видел тебя над Парижем и Вяткой, Прощай, я живою тебя не увижу, Лишь всплыли на небе пустом необъятно, Как стрелки часов две скрещенные лыжи. Мое преступление ужасно, я спятил, Ты же жива, ты по небу катаешь на пятке, Зачем ты сломала воздушные лыжи?